Положение финансового директора Кабаре было затруднительное. Нужно было тут же, не сходя с места, представить обыкновенные объяснение для совершенно необыкновенного явления. Римский зажмурился, представил себе Степу в ночной сорочке, влезающим в Москве сегодня в какой-то сверхбыстроходный аэроплан, Представил себе Казбек, покрытый снегом, и тут же эту мысль от себя отогнал. Представил себе, что не Стёпа сегодня говорил по телефону в Москве, и эту мысль отринул. Представил себе какие-то пьяные шутки при участии почты и телеграфа, фальшивые молнии. Опять Стёпу в носках среди бела дня во Владикавказе. И всякое логическое здание в голове у Римского рухнуло. И остались одни чепки. Ручку двери крутили и дергали. Слышно было, как курьерша кричала «Нельзя!». Варенуха также кричал «Нельзя заседание!». Когда за дверью стихло, Римский спросил у Варенухи «Сколько километров до Владикавказа?» Варенуха ответил, «Черт ее знает, не помню! Да не может он быть во Владикавказе!» Помолчали. «Да, он не может быть во Владикавказе», отозвался Римский, «но это писано Лиходеевым из Владикавказа». да «Что же это такое?» Даже взвизгнул Вренуха. «Это непонятное дело», — тихо ответил Римский. Помолчали. Грянул телефон. Вренуха схватил трубку, крикнул в неё «Да!» Потом тотчас «Нет!» бросил трубку криво на рычаг и спросил «Что же делать?» Римский Молча снял трубку и сказал «Междугородная, дайте сверхсрочный с Владикавказом!» «Умно!» — подумал Варенуха. Подождали. Римский повесил трубку и сказал «Испортился телефон с Владикавказом!» Римский тотчас же опять позвонил и заговорил в трубку, в то же время записывая карандашом сказанное Примите молнию. Владикавказ Масловскому. Ответ — фотограмму 803. Сегодня до двенадцати дня Лиходеев был в Москве. От двенадцати до половины третьего он неизвестно где. Почерк подтверждаю. Меры наблюдения за указанным фотограммой артистом принимаю. Зам. Директора кабаре Римский. Умно! — подумал Варенуха, а сейчас же подумал. Глупо! Не может он быть во Владикавказе! Римский же взял обе молнии и фотограмму, положил в конверт, заклеил конверт, надписал «В...» ОГПУ и вручил конверт Варенухе со словами «Отвези, Василий Васильевич, немедленно. Пусть они разбирают». «Это очень умно», — подумал Варенуха и спрятал в портфель таинственный пакет. Потом взял трубку и навертел номер Степиной квартиры. Римский насторожился, и Варенуха вдруг замигал сделал знак свободной рукой. Э, «Мосье Воланд?» — ласково спросил Варенуха. Римский затаил дыхание. «Да, я», — ответил в трубке Варенухи Бас. «Добрый день», — сказал Варенуха, — говорит администратор кабаре Варенуха. «Очень приятно». — сказали в трубке. — Как ваше здоровье? Э — -э, Мерси, — удивляясь иностранной вежливости, ответил Варенуха. — Мне показалось, — продолжала трубка, — что вы вчера плохо выглядели. И я вам советую никуда сегодня не ходить.